Глава 10. Пока летим к нужному месту, изучаю карту и все данные, что имеются у нас как по той области, так и вообще в целом по Северной Америке. И как-то не густо пока с этим. Есть данные со спутников и немного отчетов от людей, занимавшихся улаживанием всех вопросов с местными. Все же, если бы этим занимались дроиды, то проблем было бы гораздо больше, как и в том случае, если бы мы вообще забили на этот вопрос. В целом, обстановка там нормальная, на первый взгляд. На материке есть небольшие самостоятельные поселения, чем-то картина, похожая на то, как было у нас, только поселения встречаются еще реже. Крупных объединений нет, как и серьезных игроков с амбициями, похоже, все такие полегли в сражениях с пришельцами. Или погибли уже в годы после вторжения пришельцев, что тоже вполне возможно. Местные не сильно горят желанием общаться с нами и что-либо рассказывать, только самый минимум. Банд там, как ни удивительно, тоже особо нет, а если какие-то и имеются, то нам они не попадались, и мы ничего про них не слышали. Нас там встретили пусть и настороженно, но атаковать не спешили, и после недолгих торгов и обсуждений дали добро на строительство всего нужного нам. В итоге мы их не трогаем и даже кое-чем иногда помогаем, а они не лезут к нам. Как ни странно, но за все это время нам в самом деле никто из местных ни разу не доставил проблем присоединяться к освобождению, пока не предлагали им, слишком уж далеко они находятся от основных наших территорий, и у нас сейчас хватает других забот. Собственно, это все, что у нас есть по тому материку. Только какие-то основные моменты и практически никаких подробностей. И кто сбил наш транспортник, вообще непонятно. В той области-то и известных нам поселений или каких-то баз нет. Но, видимо, все же кто-то там есть, и сейчас дал о себе знать вот таким образом. Вот только с какого перепугу этот кто-то решил вдруг сбить мирно летящий по своим делам транспортник? И где искать этих наглецов? Отличный вопрос, особенно с учетом того, что сбитый транспортник вообще-то ничего не зафиксировал в момент подбития, даже направление, с которого в него прилетело. Похоже, придется все долго и упорно там прочесывать и ловить этих наглецов на живца. «Арти, а дроиды уцелели в сбитом транспорте?» Спрашиваю, отвлекшись от копания в сети и попыток обнаружить еще какую-нибудь новую информацию. Похоже, на этом пока все, и как бы я ни старался, нет у нас больше ничего ни по материку, ни по той области. «Частично». Некоторые получили сильные повреждения при крушении и непосредственно при атаке. Уцелевшие успешно покинули сбитый транспорт. Сейчас часть из них наблюдает за округой, другая часть занимается оценкой состояния транспорта и поврежденных дроидов. И что там происходит? Ничего. Вообще ничего? Недоверчиво спрашиваю у нее. Пока да. Никто не спешит к сбитому транспорту, дроиды не фиксируют какого-либо движения на ближайшие километры. Спутник наблюдения показывает схожую картину. Странно. Зачем тогда сбили? Только потому, что он там пролетал, задумчиво спрашиваю вслух, снова входя в сеть и подключаясь ко спутнику, который сейчас наблюдает за местом крушения транспортника тот рухнул на какую-то поляну и вовсю дымит, и вокруг на многие километры в самом деле ничего подозрительного не видно. Никаких обитаемых поселений тоже незаметно, только тройка разрушенных и заброшенных, но они в таком состоянии, что там ни одного целого дома и вряд ли стреляли оттуда. Тут-то и раньше не особо густо населено было. Канада она такая, особенно та часть, которая меня сейчас интересует. И смотря на все это, никаких предположений, откуда могли сбить наш транспортник. Какая-то база, так тут сплошные леса, озера или, может, болота, сверху сложно понять, и реки. Какая-то хорошо скрытая база. Скорее всего, вот только для пуска ракеты или чего-то другого, способного сбить наш транспортник, нужна соответствующая площадка, Обычным ручным реактивным гранатометом тут точно не обойтись. Горы же, где, на мой взгляд, все удобно и для базы, и пусковой площадки, находятся далековато отсюда и в другом районе, в котором как раз-таки все нормально, и стройка уже почти закончилась. «Мы подлетаем», — сообщила Арти, отвлекая меня от разглядывания изображений со спутника и построения догадок, откуда же стреляли. «Будем на месте через две минуты. Щиты транспорта выведены на максимальную мощность, но все равно будь готов». «Понял», — отвечаю ей, и наведя спутник на транспортник, в котором лечу, неотрывно слежу за происходящим. «Минута, вторая. Мы уже почти долетели до места крушения, а ничего так и не произошло. Никаких ракет». Никаких выстрелов или чего-то еще. Вот мой транспорт, сделав круг над местом крушения, спокойно приземлился неподалеку от него, а нас так никто и не обстрелял. «Есть идеи?» — спрашиваю у Арти, смотря через монитор на лежащий недалеко от нас подбитый транспортник. Сильно его потрепало. Похоже, что-то пробило его щит, броню, и только потом взорвалось внутри корпуса. Слишком уж характерное повреждение. И пусть его щиты не работали на максимум, и модель транспортника не самая защищенная, это все равно настораживает. Что бы это ни было, оно оказалось весьма мощным. Пока нет. Малоданных. Ладно, работай, говорю Арти и выхожу наружу. Оказавшись на открытом пространстве, оглядываюсь по сторонам, надеясь увидеть нечто, что осталось незамеченным при наблюдении со спутника. Но ничего, точно такая же тихая и мирная картина. М да и чего от меня тут хочет Арти? Что я могу сделать? Постоять и посмотреть по сторонам? Не зная, чем заняться, иду к разбитому транспортнику и рассматриваю его вблизи. А хорошо его разворотило. Будь внутри люди, да еще и без брони, то, скорее всего, погибли бы. А вот дроиды в основном отделались лишь мелкими повреждениями, не считая тех, что оказались ближе всего к месту взрыва. «Арти, можешь вычислить примерное направление и траекторию, откуда прилетел снаряд?» Спрашиваю у ней нейросети, остановившись напротив хорошо заметной пробоины в корпусе транспортника. Что бы это ни было, оно вначале буквально проплавило металл, а потом взорвалось внутри. Интересно, это явно была необычная ракета или снаряд. Очень приблизительно. Выстрел был произведен откуда-то оттуда, ответила мне Арти и отметила предполагаемую область, откуда стреляли. И область немаленькая получилась. Почти от самого места крушения и до края этого сектора, где идет стройка, и там все спокойно. Это, конечно, меньше, чем весь сектор, но все равно не сказать, что сильно облегчило поиски. И что интересно, это совсем не в сторону гор, где, как я думал, могла бы быть какая-нибудь база. «Давай слетаем туда», — говорю Арти, вернувшись обратно в транспортник. Все равно, на мой взгляд, делать на месте крушения мне нечего. Все, что можно, уже делают уцелевшие дроиды, и толку от меня тут будет немного. Ты уверен? Это может быть слишком опасно. Совсем не уверен. Но ничего другого пока в голову не приходит. А насчет опасно? Судя по дроидам, я отделаюсь максимум испугом, если вдруг что. Да и в этот раз мы будем уже готовы. У тебя есть другие предложения? «Пока нет. Пытаюсь с помощью дроидов определить, чем таким сбили транспортник, и результаты весьма противоречивые получаются. Что-то не сходится», — ответила мне Арти, а мой транспортник стал не спеша взлетать. «Поделишься?» Исходя из взрыва внутри, стреляли ракетой или каким-то снарядом с обычной взрывчаткой. Ничего особенного. Именно поэтому большая часть дроидов смогла уцелеть. В принципе, этот взрыв был не сильно мощным, но он повредил двигательную установку, и из-за этого транспорт рухнул. Но вот потому, как пробили броню и щит, очень похоже на использование какого-то энергетического оружия, причем ни броня, ни щит толком не смогли сдержать его. Может, тот же самый принцип, что и у нас в ударных спутниках? спрашиваю у нее, смотря на быстро отдаляющиеся обломки транспортника и суетящихся вокруг него дроидов. Я тоже об этом подумала, но есть пара моментов против. Во-первых, размеры такой установки должны быть немаленькими, мы бы легко заметили ее. Во-вторых, если у них установка меньшего размера, значит, у них более продвинутые технологии, чем у нас, во что верится с трудом, но... Возможно. И в-третьих, и самое главное, транспортник — подвижная цель. Пусть он и не маневрировал, и не уклонялся, но чтобы пробить энергетические щиты броню, должно быть непрерывное воздействие в течение какого-то времени. Тут же все произошло чуть ли не мгновенно, судя по имеющимся у нас данным, и или мы чего-то не знаем, или же тут было что-то другое. Возможно, скоро мы все выясним. Говорю и опять подключаюсь к спутнику наблюдения и внимательно слежу через него за округой. Арти, ты же сканируешь здесь все на сигналы? Да, и пока тихо, только наши сигналы. Десяток километров сменяется новым, граница сектора не спеша приближается, а вокруг по-прежнему тишина. Я бы даже сказал... Слишком подозрительная тишина. Какой-то подвох. Неизвестные противники что-то готовят. «Так, Арти, ты что-нибудь засекла?» Спрашиваю у нее, когда транспорт без каких-либо приключений добрался до границы сектора и завис там в воздухе. И это было неожиданно. Я до последнего думал, что вот-вот нас обстреляют или же еще что-нибудь произойдет, но ничего. Тишина полная, будто тут и в самом деле никого и ничего нет, а наш транспортник рухнул сам по себе. Вот захотелось так ему. Нет, глухо. Слушай, это, конечно, прозвучит странно, но тот транспортник точно сбили. Это был не какой-нибудь сбой оборудования из-за этого взрыв. Точно. Ладно, тогда полетели снова, только в этот раз не по прямой, а зигзагом чтобы охватить большую площадь. И мы полетели, петляя из стороны в сторону. Казалось, что вот сейчас, если тут кто-то есть, а то уже начали закрадываться сомнения, слишком уж все тихо, по мне точно должны выстрелить. Но вот как удержаться от такой заманчивой цели? Хотя если там сидят неполные дураки, то стрелять они по мне как раз-таки вряд ли будут. И тупому понятно, что я здесь поисками занимаюсь. Однако ж хрен там. Несмотря на все старания, долетели опять спокойно. И как бы я ни всматривался в трансляцию со спутника, ничего хоть немного подозрительного заметить не получилось. Замаскировались и затаились гады. И ведь настолько хорошо, что никак не получается засечь их. но хоть бы чем-то выдали себя. И как им вообще это удается какое-то маскировочное поле. И вот такой результат — это, откровенно говоря, хреново. Других идей, как найти тех, кто сбил наш транспорт, у меня нет. Нагнать сюда тьму тьмущую дроидов и отправить их проверять каждое дерево и кочку — вариант не самый лучший. Но, похоже, больше ничего не остается, раз вариант с ловлей на живца не сработал. Есть что? Со слабой надеждой спрашиваю у Арти, смотря на то, как дроиды уже поставили ровно сбитый транспорт и что-то сейчас вовсю в нем делают. Кажется, они собираются его починить и лететь дальше, хотя, может, это не так уж и невероятно, учитывая, что там не настолько критические повреждения, по словам Арти. Пока нет предлагаю подключить к поискам другие транспорты с отрядами дроидов что прилетели сюда и ждут своего времени и сколько их 10 10 я же говорил пару отрядов сюда отправить я решила подстраховаться но ты даешь раз они все равно здесь то использую их После серьезного увеличения задействованных в поисках сил, дело пошло гораздо веселее. Правда, не сказать, что результат от этого пока как-то изменился. На землю дроиды не высаживались, только транспортники носились по небу, провоцируя неизвестного противника. И я тоже в этом участвовал. Дроиды же со сбитого транспортника пока мы были заняты поисками сделавших это с ними, закончили что-то творить с машиной, и спустя примерно полчаса, та пусть и не очень уверенно, но поднялась в воздух и полетела на ближайшую нашу базу, чтобы пройти там нормальный ремонт. Угу, полетела прямо с дырой в корпусе, через которую были видны находящиеся внутри дроиды. Зрелище то еще было. Казалось, что стоит транспортнику немного наклониться в ту сторону, где дыра, и дроиды посыплются наружу. «Есть!» — неожиданно радостно произнесла Арти спустя почти час безрезультатных поисков, когда я уже практически уверился в том, что пора заканчивать с этими рысканиями в воздухе и переходить к наземному варианту. «Что есть?» — подозрительно спрашиваю у неё, пытаясь понять, что случилось. Картинка со спутника вроде бы примерно такая же, как и 10 и 20 минут назад, а все транспорты продолжают оставаться в небе целые и невредимые. Тогда с чего такая радость? Засекла посторонний сигнал. Он направлен на один из наших транспортов с дроидами. Транспорт начал маневр уклонения, остальные активировали маскировку и разлетаются в разные стороны, пытаясь обнаружить источник сигнала. И в самом деле все наши транспорты, кроме одного, который, судя по всему, противники выбрали своей целью, стали невидимы, а оставшийся начал метаться из стороны в сторону и всячески менять направление своего движения, затрудняя возможное попадание по себе. Как хорошо, что там внутри нет живых людей, они бы такое вряд ли выдержали без последствий. Еще несколько секунд, и, появившись непонятно откуда, сияющий заряд понесся к транспорту. Причем я же внимательно следил как за тем транспортом, так и за пространством рядом с ним, и все равно не заметил, откуда взялся этот заряд, словно и в самом деле прямо из воздуха. Мгновение, и он достиг своей цели. Но в последний момент транспорт резко вильнул в сторону и выстрел пронесся мимо, а спустя еще сотню метров взорвался, превратившись в небольшой огненный шар. И в самом деле взрыв не очень мощный. Похоже, такой же подбил первый транспортник. «Откуда был выстрел?» «Я ничего не заметил», — спрашиваю у нейросети, старательно всматриваясь в том направлении, откуда прилетел снаряд, и ничего не видя там. Не мог же он в самом деле появиться из ниоткуда. Судя по его траектории, откуда-то отсюда, ответила мне Арти и отметила небольшой участок земли. Наконец-то хоть что-то более-менее определенное, а то до этого же искали вообще непонятно что и неизвестно где. Правда, мы над тем местом уже не раз пролетали и ничего особенного так не обнаружили. Да и сейчас там вроде обычный лес и кусок небольшой полянки, ничего похожего на какое-нибудь орудие или что-то, что может стрелять. Отправляй туда всех. Дроидов высаживай, и пусть под маскировкой добираются туда. Транспорты же по воздуху. Надо прочесать там каждый миллиметр, но найти, откуда стреляли. Принято. А что с сигналом, который ты засекла? Похоже, с его помощью происходило наведение на цель. Расшифровать его не получилось, он какой-то странный и слишком мало времени было. Перед выстрелом он пропал. Воздействие на системы транспорта не обнаружило. Возможно, и в прошлый раз его не было. Просто все произошло слишком быстро, поэтому и ничего не зафиксировала аппаратура. Откуда исходил сигнал? Все указывает на то, что оттуда же откуда был произведен выстрел. Ты высаживаться будешь или останешься тут? Пока останусь. И продолжай держать мой транспорт на расстоянии. Прошу, Арти, а то мое желание рисковать вдруг куда-то пропало. Лучше здесь посижу, понаблюдаю за всем издалека. Переключаюсь на транспорты, уже высадившие отряды дроидов и добравшиеся до места, откуда, возможно, по нам стреляли. И там по-прежнему ничего не видно. Просто долбаный лес. Ничего хоть немного подозрительного. Транспорты уже чуть ли не у самой Земли летают, отключив маскировку, а все равно никакого результата. И, мягко говоря, я ничего не понимаю. Откуда стреляли? Как стреляли? Еще минута ожидания, и туда добрались дроиды, и принялись там все тщательно проверять, вот только опять, пока без какого-то вменяемого результата. Лес как лес, передвигаются по нему спокойно, никаких невидимых препятствий, обстреливать их тоже никто не спешит. Снова фиксирую тот сигнал оповестила меня Арти спустя минут десять безрезультатных поисков, когда дроиды уже точно один раз прошли насквозь отмеченный нейросетью участок и, ничего не обнаружив там, развернулись и начали поиски заново. И он направлен на твой транспорт. Какого хрена? Почему я? Маскировка же ведь активирована. Удивиться толком не успеваю, как мой транспортник резко приступил к маневрам уклонения, и меня стало мотать из стороны в сторону, и только каким-то чудом я продолжил оставаться в кресле, а не отправился летать по всему пассажирскому отсеку. И, разумеется, мне стало не до удивления тем, что с какой-то непонятной радости именно мой транспортник выбран целью. Несколько мгновений, и это безумие так же резко, как началось, и прекратилось а мимо пронесся сияющий снаряд и совсем скоро взорвался только в этот раз он выглядел как то более блекло чем предыдущий словно энергии в нем было поменьше может из за того что прошло относительно немного времени после предыдущего выстрела маневр уклонения успешно завершён сообщила мне арти обнаружила наконец откуда ведется огонь возможно «Возможно?» «Это прозвучит странно, но стреляют из-под земли». «Это как?» — удивленно спрашиваю у нее. «Но если это так, тогда понятно, почему мы никак ничего не можем обнаружить». «Я не до конца уверена, но, похоже, выстрел полностью энергетический, никакого физического снаряда или ракеты. Сам выстрел формируется где-то под землей». Удалось засечь всплеск электромагнитной активности в момент выстрела. Маскировка хорошая, и если не знать, куда смотреть, сложно заметить что-нибудь даже в момент генерации заряда, не говоря про другое время, когда там вообще ничего не фиксируется. После того, как выстрел сформирован, он передается на поверхность и оттуда отправляется к цели. Куда на поверхность? и почему каждый раз кажется, что он возникает прямо в воздухе? Одно из деревьев — это замаскированный передатчик, а вот на второй твой вопрос пока не могу дать ответа. Ладно, мы можем, наконец, прекратить этот обстрел. Занимаюсь этим. А почему целью стал я? Ведь была же куча других транспортов без активированной маскировки. Возможно, потому что ты висел неподвижно на одном месте, в отличие от остальных. А маскировка, похоже, для наведения нет необходимости в том, чтобы цель была видима. Поборов желание прямо сейчас или улететь отсюда куда подальше, или высадиться на землю, в очередной раз подключаюсь к дроидам и транспортам и смотрю, что там происходит. Дроиды уже разбежались в разные стороны и усердно ищут вход в подземный объект. А транспорты? Они все так же кружат над местом, откуда стреляли, и всячески прощупывают его датчиками. Вот только там больше ничего не обнаруживается. Самый обычный лес, земля и все на этом. Никакого намека на то, что оттуда совсем недавно по мне стреляли. «Началась генерация заряда», — произнесла Арти спустя примерно еще 10 минут, за которые мы нисколько не приблизились к тому, чтобы попасть на вражескую базу или что там такое находится. «Вижу», — говорю ей, — «в самом деле прекрасно видят то, о чем она говорит. Теперь это и в самом деле видно на датчиках, где-то под землей». Там, где еще совсем недавно ничего не было, начало вдруг нарастать энергетическое излучение. И, судя по засекаемым отголоскам, там просто колоссальные объемы энергии сейчас. Почему такие большие перерывы перед выстрелами? Не может быстрее стрелять? Возможно. Цель выстрела обнаружила, начинаем маневры уклонения. Ты разобралась в том сигнале? Не совсем. Похоже, он чисто технический и служит только для наведения на цель. Ничего полезного вытащить из него не удается. Пара мгновений, и один из транспортов, вильнув в бок, успешно ушел от выстрела. Судя по тому, что я наблюдаю, если знать о выстреле, то уклониться от него не так уж трудно. Другое дело, когда это происходит внезапно. Пора заканчивать это. Арти! Есть мысли, как попасть внутрь? Пока нет. Вход не получается найти. Его нет поблизости. Тогда поступим иначе. Задействуй ударный спутник и пробей проход. Ты уверен? Да, действуй. Как скажешь. В тот же момент все транспорты рванули в разные стороны, стараясь оказаться как можно дальше, а дроидов там уже и не было к этому моменту. Они носились по округе в поисках входа. Минута, которая понадобилась на то, чтобы часть дроидов вернулась обратно сюда, и в землю ударил широкий сияющий луч, пробивая проход для наших дроидов. В этот раз без основного заряда, нам же не нужно пока разносить там все только проплавить проход. Секунд пять, и луч пропал, оставив после себя раскаленный вертикальный колодец в земле. Не мешкая, дроиды сразу же рванули к нему и стали спрыгивать вниз, и совсем скоро от них стали поступать первые данные. И как минимум теперь понятно, почему у нас ничего не получалось обнаружить. Мало того, что эта база находится под землей, так там еще глубина 10 метров, это не считая возможное наличие какой-то изоляции и маскировки. Кто бы ни строил это, он хорошо постарался над тем, чтобы обезопасить свое творение. Подключаюсь к нескольким дроидам, уже попавшим внутрь, и смотрю, что же там такое находится. Какое-то помещение и огромная установка, занимающая его почти целиком. Освещения нет. Все погружено в темноту, но это совсем не мешает нашим дроидам. Из помещения, в которое они попали, есть проход куда-то еще. Разделившись, часть дроидов отправилась туда, а оставшиеся продолжили исследовать помещение и установку в нем. Переключаюсь на тех дроидов, что пошли дальше. И ничего интересного. Какие-то коридоры... Залы, различное оборудование, контейнеры, чаще всего открытые и оставленные вдоль стен коридоров. Все тихо и спокойно, никакой реакции на наше вторжение. Где-то на десятой минуте однотипных видов, отключаюсь от дроидов, решив подождать готового отчета. Целый час ушел у дроидов на то, чтобы облазить там всё и немного разобраться в назначении того места, хотя по размерам оно оказалось не особо большим. Ни людей, ни дроидов там не было, только различная аппаратура и механизмы. Причем ничего для защиты того места. Даже никаких турелей нет. То ли не успели установить, то ли по какой-то очень непонятной причине они и не предусматривались там. Это место полностью автономно, и, судя по всему, создали его еще до вторжения пришельцев. Возможно, в самом его начале заметны следы какой-то суматохи там, словно все запустили, но до конца прибраться и все доделать не успели. Но последние годы, даже, сказал бы, десяток, а то и больше лет, там никого не было. «Я выяснила, что это такое», — произнесла Арти, отвлекая меня от изучения результатов исследования дроидами той базы. «И что же?» Автономное орудие ПВО. Почти все там направлено на обеспечение работы основного орудия, которое нас обстреливало. Это даже не полноценная база. Вход туда, кстати, все же имеется, только располагается он в 20 километрах отсюда, поэтому у нас и не получилось найти его. Можешь отключить это орудие? Уже. На этом получается все? Да. «Там есть что-то полезное для нас?» «Возможно. Взять хотя бы то, как от основного генератора на поверхность передавался заряд и как он возникал у цели. Но это скорее из разряда интересного, чем полезного. Не огневая мощь, ни скорострельность этого орудия совсем не впечатляют. Хотя, кто знает, может и нам пригодится. Ничего подобного у нас пока нет». Максимальная скорострельность этого орудия — в самом деле один выстрел раз в 10 минут, и то выстрел будет сильно ослаблен. Попади такой в наш транспорт, и ничего бы не произошло, он, скорее всего, не смог бы даже пробить щит. Для нормальной мощности нужно, чтобы выстрел производился хотя бы раз в полчаса, а то и в час. На мой взгляд, весьма спорное орудие, и не понимаю, почему его создали хотя, с другой стороны, сложно отрицать его незаметность. Вон оно сколько времени смогло просуществовать в целости и, похоже, никем не замеченное. «Может, какой-то эксперимент?» — спрашиваю у нее. В принципе, оно и неудивительно. Все же здесь были довольно мощные государства со своими разработками и военными программами. Сама Канада этим занималась, или же США зачем-то на ее территории. Теперь это без разницы. Может быть. Нет информации, кто создал это все. Нет. Строение полностью безликое, никаких опознавательных знаков и символики. С данными, извлеченными из сети и оборудования, пока работаем. Выяснило, почему оно открыло огонь по нашему транспортнику. А вот тут ничего сложного. Оно стреляет по всем в радиусе поражения. А местные, как ты сам понимаешь, особо не летают в последнее время, поэтому они, скорее всего, ничего и не знали о нем. Почему же пришельцы с ним ничего не сделали? Без понятия. Оно единственное такое? Или есть еще? Пока не знаю. Продолжаем работать с добытыми данными. Там все неплохо зашифровано, понадобится время, чтобы вскрыть. В любом случае, тут пока все. Дроиды покопаются еще, вдруг удастся выяснить что-нибудь полезное или интересное, но необходимости в твоем присутствии здесь я больше не вижу. Извини, что сорвала тебя сюда, как оказалось, нужды в этом не было и вполне обошлись бы силами дроидов. Да ладно, зато развеялся, отвечаю ей и отдаю приказ транспортнику лететь обратно в Москву, раз здесь все уже. Странное какое-то немного вышло приключение, если можно назвать это так. Прилетел сюда, полетал здесь туда-сюда, повисел на месте, и на этом всё. Остальным занимались дроиды, хотя тоже не сказать, что у них было много чего интересного. Хотя... И хорошо, что ничего серьезного не оказалось, и получилось относительно быстро совсем разобраться. Надеюсь, оставшаяся часть дня... Пройдет уже без каких-либо приключений. Тут-то и времени осталось всего ничего. А то какой-то не очень выходной у меня получился. Начало было неплохим, но вот дальше...